Под окошком, вертя хвостом, Сидел белый хозяйский пудель. Арестант пошарил парами, Отодвинул задвижку, раскрыв окно, И впустил собаку в комнату. Какие у нее вежливые и ласковые глаза, Как она щурится ими. Накормить ее, накормить беднягу, Не ела. Вот тут остатки вчерашнего ужина. На, ешь, ешь. Ах, какой свежий, напоенный смолой и рекой воздух. Так и манит своей волей предупрений мрак. Пудель, прижав уши и хвост, принялся лакать из блюда. Иванушка постоял над спящим приставом, наскораббулся и дрожащими руками стал надевать на себя новое, справленное ему платье. Потом нагнулся к собаке, поцеловал ее в морду и весело игравшие глаза и шепнул ей на ухо. За мной? Куда? О, совсем вспомнил. Знаю дорогу. Подглядел. Мостик и прямо дом под березами, башня и крыльцо. Пудель прыгнул в окно. Иванушка за ним. Они миновали спящего на посту полицейского, прошли вглубь сада и остановились перед крепко запертой калиткой в лес. Арестант взялся было за ствол березы, Да нет, не получилось. Слишком гладкий и высокий забор. Где же выход? А! Вот выход. Под нижней доской забора собачий лаз. Не раскопать ли земли? Боже, какое приволье! Что воздуха, что простора! А цвет больный, и крин удольний. И як крин в тернии, Тако искренняя моя посреди черень, И як яблонь посреди древес лесных. А, а если обманет? Что сказано о женах? Аще бога злобую богатеет, Укоряемо бесится, ласкаемо, взносится. Нет, она не долила, не иродиада, не изменит, не продаст. Иванушка подавил в себе последние сомнения. Поднял голову, выпрямился и сперва робкими и неловкими, потом твердыми и смелыми шагами Пошел без оглядки от дачи Гудовича. Мгла еще не расходилась. Ни кочки, ни верес, ни мхи не останавливали его. Ветви цеплялись за мундир, за обшитый голунами треугол. Он приглядывался, прислушивался, замедлял шаги, бросался в кусты, ждал и опять без устали шел и шел.